Весть о том, что в санатории живет безногие, мечтающий летать на истребителе, мгновенно распространилась по палатам. Уже к обеду Алексей оказался в центре всеобщего внимания. Впрочем, сам он, казалось, этого внимания не замечал. И все, кто наблюдал за ним, кто видел и слышал, как он раскатисто смеялся с соседями по столу, много и с аппетитом ел, По традиции отвешивал положенное число комплиментов хорошеньким подавальщицам, как с компанией гулял он по парку, учился играть в крокет и даже бросал мяч на волейбольной площадке. Не заметили в нем ничего необычного, кроме медлительной подпрыгивающей походки. Он был слишком обыкновенен. К нему сразу привыкли и перестали обращать на него внимание. На второй день своего пребывания в санатории, Алексей появился под вечер в канцелярию Зиночки. Он галантно вручил ей завернутое в лопушок обеденное пирожное и, бесцеремонно усевшись у стола, спросил ее, когда она собирается выполнить свое обещание. «Какое?» – спросила она, высоко подняв подрисованный дугой бронь. «Зиночка, вы обещали научить меня танцевать, но попыталась...» Возразить она, «Мне говорили, что вы талантливая учительница, что без ноги у вас пляшут, а нормальный, наоборот, лишаются не только ног, но и голову теряет, как это было с Федей. Когда начнём? Давайте не тратить времени попусту». «Нет, этот новичок ей положительно нравится. Без ноги и учи его танцевать. А почему нет?» Он очень симпатичный, смуклый, с ровным румянцем, пробивающимся сквозь темную кожу щек, с красивыми волнистыми волосами. Ходит он совсем как здоровый, и глаза у него занятные какие-то, шальные немножечко, пожалуй, грустные. Танцы в жизни Зиночки занимали немалое место. Она любила и действительно умела танцевать. Нет, а Мересев... Положительно, ничего. Словом, она согласилась. Она объявила, что училась танцевать у знаменитого на все сокольники Боба Горохова, который, в свою очередь, является лучшим учеником и последователем уже совершенно знаменитого на всю Москву Поля Судаковского, преподающего танцы где-то в военных академиях и даже в клубе наркоминдела что она унаследовала у этих великих людей лучшие традиции салонных танцев, и что, пожалуй, что ж, она научит танцевать его. Хотя, конечно, не очень уверена, как это можно танцевать, не имея настоящих ног. Условия же ему предъявлялись при этом суровые. Он будет послушен и прилежен. Постарается в нее не влюбляться, это мешает урокам. А главное, не будет ревновать, когда ее будут приглашать танцевать другие кавалеры. Так как танцуя с одним, можно быстро дисквалифицироваться, и это вообще скучно. Мересев безоговорочно принял условия. Зиночка тряхнула пламенем своих волос и, ловко двигая стройными маленькими ножками, тут же в канцелярии показал ему первое па. Когда-то Мересев лихо плясал русскую и старые танцы, какие играл в Камышинском городском садике оркестр пожарной команды. Он обладал чувством ритма и быстро схватывал веселую науку. Трудность заключалась для него теперь в том, что управлять, И при этом ловко, маневренно управлять приходилось не живыми, эластичными, подвижными ногами, а кожаным приспособлением, прилаженным к голени с помощью ремней. Нужны были нечеловеческие усилия, напряжение мускулов, воли, чтобы движением голени заставить жить тяжелые, неповоротливые протезы. И он заставил их подчиниться. По вечерам, когда пустили пляжи, волейбольные и городошные площадки, любимым развлечением в санатории были танцы. Алексей неукоснительно участвовал в вечерах. Недурно танцевал, не пропуская ни одного танца. И его учительница уже не раз жалела, что поставил ему такие суровые условия обучения. Играл баян, крутились пары. Мересев, разгоряченный, со сверкающими от возбуждения глазами, выделал все эти глиссады, змейки, повороты, точки, ловко, и, как казалось, без труда вел свою легонькую и изящную даму с пылающими кудрями. И никому из наблюдавших за этим разудалым танцором не могло даже в голову прийти, что делает он, исчезая порой из зала. С улыбкой на разгоряченном лице выходил он на улицу, небрежно обмахиваясь платком, но как только переступал порог и вступал в полутьму ночного леса, улыбка тотчас же сменялась гримасой боли. Цепляясь за перила, шатаясь со стоном, сходил он со ступенек крыльца, бросался в мокрую расистую траву, и, прижавшись всем телом к влажной, еще державшей дневное тепло земле, плакал от жгучей боли натруженных, стянутых ремнями ног. Он распускал ремни, давал ногам отдохнуть, потом снова надевал колодки, вскакивал и быстро шагал к дому. Незаметно он появлялся в зале, где, обливаясь потом, играл неутомимый инвалид-баянист. Подходил к крыженькой Зиночке, которая уже искала его в толпе глазами, широко улыбался, показывая ровные, белые, точно из фарфора, отлитые зубы, и ловкая, красивая пара снова устремлялась в круг. Зиночка пеняла ему за то, что он оставил ее одну. Он весело отшучился Они продолжали танцевать ничем не отличимы от других пар. Тяжелые танцевальные упражнения уже давали свои результаты. Алексей все меньше и меньше ощущал сковывающие действие протезов. Они как бы постепенно прирастали к нему. Обстановка на юге осложнялась. Уже давно газеты не сообщали о боях на Дону. Вдруг в сводке Совинформбюро мелькнули названия задонских станиц, лежащих на пути к Волге, к Сталинграду. Тем, кто не знал тамошних краев, эти названия мало что говорили. Но Алексей, выросший в той местности, понял, что линия донских укреплений прорвана, и война перекинулась к стенам Сталинграда. Сталинград... Это слово еще не упоминалось в сводке, но оно было у всех на устах. Его произносили осенью 1942 года с тревогой, с болью. О нем говорили даже не как о городе, а как о близком человеке, находящемся в смертельной опасности. Для Мересева эта общая тревога увеличилась тем, что Оля находилась где-то там, в степи под городом, И кто знает, какие испытания предстояло ей пережить. Он писал ей теперь каждый день. Но что значили его письма, адресуемые на какую-то полевую почту? Найдут ли они ее в сумятице отступления, в пекле гигантской битвы, которая завязалась в Приволжской степи? В санаторий летчиков волновался, как муравейник, на который наступили ногой. Брошены были все привычные занятия – шашки, шахматы, волейбол, городки, неизменный фронтовой козел и очко, в которое любители острых ощущений тайком резались раньше в приозерных кустах. Ничто ничто шло на ум. За час до подъема к первой семичасовой сводке, передаваемой по радио, сходили даже самые ленивые – И когда в эпизодах сводки упоминались подвиги летчиков, все ходили мрачные, обиженные, придирались к сестрам, ворчали на режим и на пищу, как будто администрация санатория была виновата в том, что им приходится в такое горячее время торчать здесь, на солнце, в лесной тиши у зеркального озера, а не сражаться там, над Сталинградскими степями. В конце концов, отдыхающие заявили, что они сыты отдыхом и потребовали досрочной отправки в действующие части. Под вечер прибыла комиссия отдела комплектования ВВС. Из пыльной машины вышло несколько командиров с петлицами медицинской службы. С переднего сиденья тяжело снялся, опираясь руками о спинку, Известный в военно-воздушных силах медик, военврач первого ранга, Мировольский, грузный толстяк, любимый летчиками за отеческое к ним отношение. За ужином было объявлено, что комиссия с утра начнет отбор выздоравливающих, желающих досрочно прекратить отпуск для немедленного направления в часть. В этот день Мересев встал с рассветом, не делал своих обычных упражнений, ушел в лес и пробродил там до завтрака. Он ничего не стал есть. Сгрубил подавальщицы, попинявшие ему на то, что он все оставил в тарелках. А когда Стручков заметил ему, что не за что девушку, которая ничего ему, кроме добра, не желает, выскочил из-за стола и ушел из столовой. В коридоре... У сводки сов информбюро бюро на стене, стояла Зина. Когда Алексей проходил мимо, она сделала вид, что не видит его, и только гневно повела плечиком. Но когда он прошел действительно, не заметив ее, девушка с обидой, чуть не плача, окликнула его. Алексей сердито оглянулся через плечо. «Ну что? Что вы хотите?»